Обязательно. Я перед братвой блатной божбой поклялся. И я. Только и без клятвы мы бы их уделали. Надо одновременно обоих валить. Если одного, второй стреманется, и к нему не подступишься. Одновременно, но по одному. Если вместе будут, могут дать оборотку. Ясен пень. Только стволы нужны. Это черти муры, не какой-то свидетель. Золотого найдем, стволы будут. Харе подвел итог младший хвост. А через некоторое время вернулся Андрей с водкой, колбасой и консервами. Его с собой сажать не стали. Налили водки, разрешили отрезать кусок колбасы и отправили в другую комнату. А сами принялись пировать. Все-таки, хотя в тюряге и привычно, а свобода есть свобода. На следующий день два парня в фуражках с бритыми висками и затылками белый цвет кожи которых выдавал, что побрились они недавно, и еще не успели загореть, пришли на место ограбления инкассаторской машины. Резонанс происшествия ускорил работы по прокладке теплотрассы. В течение двух дней после происшествия трубу уложили, сварили, канаву засыпали и даже заасфальтировали. Так что теперь на месте разрытия была гладкая ровная улица.